Глава 9. Чуткость к людям. Ричард Дейн вошел в незнакомое помещение где-то во внутренности гигантского корабля. Он служил на авианосце Рональд Рейган уже два года, но все равно не мог знать здесь всех закоулков. Он ни разу не бывал даже на некоторых уровнях, а не то, что в какой-то из кают. Когда все расселись, контр-адмирал Галлауген обратился к Ричарду Дейну. Господин лейтенант, как истинный моряк и солдат, Я должен смотреть на вещи трезво. Публично и чистосердечно приношу вам свои извинения. Мы получили некоторые подтверждения вашей информации. Он обвел присутствующим взглядом. Теперь напомню всем о неразглашении того, что здесь будет сказано. Для остального личного состава все свое время. Итак, вчера в море Коро атакована наша база Форт Кук. Кем атакована, сэр? Спросил Ричард дэн так как пауза затянулась. Нападение было осуществлено с моря, а может быть и с воздуха. База Форт Кук полностью уничтожена. Практически весь личный состав погиб. Пока не ясно, остался ли там кто в живых. Так что со свидетелями опять туго. Те, кто это сделал, убрались в Освояси. «А гражданское население?» – обеспокоенно осведомился командор Натстаац. «Я служил на Форт Кук. Хоть база и очень невелика, но там же несколько сот гражданских специалистов. Похоже, гражданское население тоже погибло. Господи, сказал кто-то очень тихо. Случай очень похож на наш. В начале обрыв связи, несколько часов, сплошные помехи. А когда на место привыл посланный для выяснения ПЦ-135Б, все уже было кончено. Сплошные пожары и развалины. Их разбомбили? В смысле ракетный обстрел? Опять поинтересовался над стац «Нет. Точнее, это тоже. Мощный ракетно-артиллерийский удар с моря. И вроде бы имеются следы высадки на берег крупного десанта». «Какой может быть десант? Там же истребители, станция радионаблюдения. Там куча самолетов-заправщиков, как я помню. Не унимался Стаац». «Да, заправщиков там было около 20 штук. Тут же на взлетных полосах они изгорели. Дыма было столько...» что вначале посланный Бойнг-разведчик, кроме него, ничего и не обнаружил. Теперь самое интересное. В настоящий момент следов какого-либо морского соединения в море не найдено. Остров сейчас осматривается. «И кто же, черт возьми, это был?» – проронил командир штурманской части, капитан второго ранга Корнеби. «Я вам не сыщик, Шерлок Холмс, или лейтенант Коломбо». По поводу происшедшего флоту даны следующие общие указания. Готовность повышена до уровня боевой. А российские суда в акватории Тихого океана должны досматриваться. Русские могут квалифицировать это как пиратские акции и не подчиниться, встрял в разговор начальник разведки соединения командир Трисель. Что, у командования флота есть серьезные основания подозревать русских? Джет Голоугин проигнорировал его замечание и продолжил. Еще. В момент нападения над местом боя проходил спутник. Мне не сообщили его марку и тип, что-то до здесь секретное, как я понимаю. Я даже в этом уверен. Нечто законсервированное на орбите на всякий пожарный случай. Что-то из происходящего внизу разбудило его аппаратуру наблюдения. И вот он заснял сверху район боя. Видимость очень плохая. И не знаю уж, в каком диапазоне он снимал, но мне важен вывод. В деле участвует куча кораблей, небольшой флот, два авианосца, Несколько сравнимых по размерам кораблей. У берега десантные суда, возможно плавающие танки или транспортеры. Может то и то вместе. Откуда это все взялось? Спросили хором сразу два командира. спац и Сиприани. Не знаю. Теперь подумайте, какая страна способна сейчас осуществлять крупномасштабную морскую десантную операцию вдали от собственной территории. Перл-Харбор, заметил кто-то из присутствующих. Но зачем, черт возьми, России нужны острова Фиджи? Еще раз говорю, не знаю, отрезал контр -адмирал. И напоминаю еще раз, держите язык за зубами. Он повернулся к самому младшему позванию. А вас, лейтенант, срочно требует наверх. Как свидетеля, понятное дело. Транспортный самолет на палубе. На сборы 10 минут. Управитесь? Так точно, сэр. И вот еще что. Эсминец Гурон подобрал в море один из ваших контейнеров. Какой? Не тот, что с радиолокационной аппаратурой, к сожалению. С фототехникой. Но спецы говорят, там есть кое-что интересное. Этот непонятный туман, какая-то странная, малопроницаемая штука. Да? Все, свободный лейтенант. Не поминайте лихом.